СМЕНА КАРАУЛА. 1944-й. «Мне повезло, что я состою на учете у психиатра». Джозеф Кис поставил чайник на газ. Устроившись в кресле, Данди Баннаджи смотрел, как его друг осторожно нарезает хлеб, чтобы приготовить сандвичи с помидорами. «Это гораздо лучше, чем отказываться от службы по религиозным убеждениям», Мистер Кис достал помидор из коричневого бумажного пакета. Иметь плоскостопие, быть гомиком или считаться политически неблагонадежным. Кому захочется держать в армии психа? Даже рядовым. Данди проводит ладонью по украшенной цветным узором ручки кресла. «Эх, старина, а я считал тебя благородным пацифистом». «И зачем ты сказал мне правду?» «А ты пацифист, Данди?» «Ну, практически да». Ганди — это наше все. Ганди. Мохандас Карамчат Махатма. 1869-1948 пацифист, лидер Индийского национального конгресса, применивший практику гражданского неповиновения и голодных забастовок для освобождения страны от британского владычества. это маленькая уютная комнатка со складной кроватью полкой серьезных книг, коллекцией граммофонных записей и весьма спартанским запасом земных благ оказалось совсем не похожа на то, что он ожидал увидеть. За тусклым оконным стеклом маячили маскировочные сети Брикстона, где дома были населены, если вообще они были населены, опустившимися актерами, потрепанными журналистами, пьяницами и древними старушками с целым выводком таких же древних собак. Как обычно, Брикстон произвел на него гнетущее впечатление. В бандитском районе, где подростки, живущие вблизи подрома таскали в подшитых карманах заточенные ледорубы, бритвы и велосипедные цепи, было тихо. Все либо ушли в армию, либо повзрослели. Джозеф Кис говорил, что, несмотря на бомбардировки, в Брикстоне сейчас тише, чем было раньше. Мистер Кис снял вскипевший чайник. Полагаю, ты... «Вовсю задействован на своей секретной работе?» «Лишь время от времени, Джозеф. С тех пор, как японцы начали отступать, во мне уже мало заинтересованы. Скорее всего, меня пошлют в Индию». Мистер Кис одет в красный бархатный шлафрок. Он что-то нащупывает в кармане. «Как, ты едешь домой? Насовсем?» «Либористская партия поддерживает предоставление нам независимости, так что я вернусь почти героем. Не смейся, это почти так и есть». Что-то, конечно, я не смеюсь. Налив кипяток в заварной чайник, мистер Кис открывает в честь Данди Баннаджи банку сгущенного молока. Это вполне заслужено. И куда ты едешь? Если все-таки поеду, то в Бомбей. Дата неизвестна? Совершенно неизвестна. Данди с улыбкой взял протянутую ему чашку. Ты же знаешь государственную службу? О, чудесный чай. Горячий сладкий, как я люблю. Мистер Кис приготовил сандвичи. По привычке он нарезал помидоры очень тонкими кружочками с помощью зазубренного ножа уложил их на слегка смазанные маслом ломтики хлеба, а потом обильно посыпал солью и перцем. Из трех помидоров вышло пять бутербродов, которые он разрезал поперек сначала слева направо, а потом справа налево, так что получилось двадцать маленьких треугольных бутербродиков. Я хотел сделать сандвичи с огурцами. Знаю, что ты предпочитаешь их в это время года. Стоял в очереди, но мне не хватило. Я работаю до двух, в том маленьком вест-эндском клубе. Он разложил сандвичи на столике рядом с керамическим чайником и чашками, ассистентом у волшебника. Мистер Кис опустился на венский стул. Конечно, он совсем не волшебник. Хотя людей его мошенничество успокаивает. Я беру у зрителей какие-нибудь предметы, продуктовые карточки, удостоверение личности и тому подобное, и прикладываю к колбу и даю ему всякие подсказки. Их нетрудно усвоить. Всякие «нет-нет-нет» или «да-да-да». Ну, ты ведь знаешь, как это делается. Он доволен мной. Но теперь собирается на целый сезон в Саут-Энд, а я решил, что поеду с ним, если он увеличит мою зарплату. Мистер Кис вздохнул и посмотрел в окно. «Так значит...» «Мы какое-то время не будем видеться?» Вопрос вернул его внимание к гостю. «Я постараюсь оставаться в Лондоне. Саут-Энд всего в часе езды с Ливерпульского вокзала». В некоторое время они молча жевали бутерброды. «По правде говоря, — сказал Данди Банеджи, медленно умяв два последних маленьких сандвича, — я уже нацеливаюсь на хорошую партию в крикет, как только закончится война». Джозеф Кис вытер губы. Боюсь, это не моя игра. Мне доводилось смотреть хоккей на льду в стритами, собачий бега в Уайт-Сити. Я испытываю особое волнение на скачках. Моя мама знала в этом толк. Всегда угадывала фаворитов. Без промаха. Год за годом. В ранней молодости, не поверишь, я был членом клуба лучников. Это был настоящий орден любителей стрельбы из лука, с древних арти и стрельбищем на Грейсинфилдс. Многие вступили в клуб, потому что иначе попасть в грейс ин было нельзя. Юристы не слишком благоволили невоспитанным грубым мальчишкам с луками и стрелами, которые занимались стрельбой на лужайках. Мы часто пускали стрелу-другую в дерево, а то и в окно. Старшие члены клуба не знали, что с нами делать. подалью ка я кипятку. Чуть не ударил ее. Энни предупреждала меня, что у нее скверный характер. Меч Джедака не обнажают в гневе. Это его мне жаль. И уставилась на бескрайную равнину. Джедак — царь племени больших обезьян, старое племя Тарзана. Поднявшись, он выглянул на улицу и увидел симпатичную женщину с блестящими черными волосами и сияющими голубыми глазами в сером костюме, в синих туфлях на высоком каблуке. Она быстро шла, вернее, взволнованно летела по противоположному тротуару. Рукой в перчатке она сжимала ладошку маленького веселого мальчика, не старше шести лет. Мальчик не поспевал за ней и явно был ее сыном. На нем была серая фланелевая ветровка, серые шорты, серые гольфы и коричневые полуботинки. Мистеру Киссу показалось, что мать и сын попали сюда по какому-то формальному поводу. Слишком хорошо они были одеты для Брикстона. Ну и деньки пошли. И даже не знаешь, когда наступит последний. Говорят, скоро все кончится, да не кончается. И Гарри уехал. Эти жемчужинки как дети в Тутинге, когда я была маленькой, а ступеньки были лестницей в страну чудес, как говорил дядя Леон. но почему это не может кончиться, лишь бы не было больно? Я не сделала ничего плохого. Почему всегда достается мне? Я хочу только позаботиться о своем ребенке. Идет война, рано или поздно кого-нибудь найду. Даже марш согласна. С чайником в руках... Джозеф Кис проводил их тревожным взглядом до угла, пока они не исчезли. Боевой клич матерого Мангани эхом разносится по лесу. Мангани — самоназвание больших обезьян. Норма Маммери и ее сын Дэвид торопятся на трамвайную остановку на Брикстон-Хилл. Только что Марджери Китсон — который Дэвид знает как тетушку Марш, чем-то обидела норму, и та решила уйти раньше времени. Дэвид счастлив, когда им удается куда-то выбраться, и ему нравится прикосновение маминой черной перчатки, и он восхищается пуделем тетушки Марш, Роджером и тем, как пес умеет кувыркаться. Два часа он играл с собакой в саду, пока мама и тетушка Мардж толковали о нехватке продуктов и о том, что каким-то женщинам удалось достать мясо или фруктов. Это ее обычная тема. Дэвид не помнит случая, чтобы они пошли в гости к маминым подругам, и она хотя бы раз не поговорила о еде. Когда миссис Маммери и ее малыш сворачивают на улицу, где половина деревьев покрыта зеленой листвой, а на другой стороне они обгорели, почернели, и груды булыжников лежат на месте бывшего дома с меблированными комнатами, красно-желтый трамвай трогается с места, рассыпая искры с проводов. Трамвай окажется живым посланником из другой эпохи. дэвид очень нравится зрелище этих искр. Трамвай величественно движется вниз с холма. Дэвид переводит взгляд на дорогу, и тут его завораживает вид только что сошедшего пассажира в матросской форме и шляпе. Матрос поднимает на плечо большой мешок и дружелюбно улыбается женщине, а та, касаясь его руки, щищикает. У матроса темно-коричневая кожа. Такой цвет мать Дэвида, глядя на ткань, называет шоколадным. У этого человека даже руки темные, и Дэвид сразу вспоминает марципана из радуги, только у марципана губы больше. Дэвид поражен тем, что люди на самом деле бывают такого цвета. Это все равно, что Роя Роджерса увидеть на улице живьем. Рой Роджерс, Леонард Слай, 1911-1998, звезда вестернов и популярный кантри-певец, прозванный королем ковбоев. Его лошадь звали Триггер, курок, а собаку Буллет, пуля. Активно рекламировал ковбойскую одежду, обувь и так далее. Его матери тоже любопытно. Но она шепчет, не смотря, некрасиво. Насвистывая, матрос проходит мимо. «Откуда этот человек, мамочка?» спрашивает Дэвид, думая о волшебной стране. «Из Америки или Южной Африки или еще откуда-нибудь, отвечает она». И Дэвид вполне удовлетворен. «Почему та женщина смеялась?» «От того, что дотронулась до него. Считается, что повезет, если дотронешься до черного». потому что он волшебный, как марципан? От этой болтовни ее настроение улучшается, но душе становится легче. Ах, может быть, Дэйви. Не знаю. В любом случае, я думаю, это невежливо. Ее взгляд вдруг на секунду цепляется за что-то поодаль, хотя, кажется, он не обиделся. Она вздыхает и садится на скамейку в ожидании следующего трамвая. «Мой сын — это моя жизнь». «Бомба же жи... файша» по прозвищу Громила, идёт в развалку вниз по электриковиню и напевает песенку. Это идёт моряк. Это идёт африканский моряк. С вещмешком на спине. И сигарета. Вот он идти. Идти вниз по дорога Идти в дом, где его хотеть. Идти прочь от дома, где его не хотеть. Идти к леди, которая звать его капитан. Привет, капитан, привет. Это твоя маленькая бушмен, детка, африканский моряк. А что у него есть для нас? Это идет моряк домой, с война, сюда, из Кейптаун. И объехал весь мир. И весь мешок у него всякий-всячина со всего мир. Это идет моряк. Это идет африканский моряк рассказать тебе о Шанхае, Сиднее, Калькутте. Был везде. Был в конвое между барнео и Рангуном. Был на Северном море в конвое, возил припасы русским, был на море, думал утонуть в море, в стельку напивался в ливерпульских доках, в Лагосе тоже, но не в этот год. Этот год африканский моряк все деньги хранил, готовился в путь. Это и те африканский моряк с медалью на груди. Вот он идет, полный достоинства, который никогда не сумеет умолить какой-нибудь белый дурак. Вот он идет не спеша по электрика электриковиню, приветствуя знакомых беспечным «Эй, привет!» или «Рад вас видеть, мисс!» Это идет матрос первого класса Файша, прошедший через мировую войну и семь морей для того, чтобы, увидев возлюбленную, поведать ей о своих планах, ибо он собирается осесть на берегу, он собирается найти себе перспективную работу, он собирается жениться на Алисе Мосс и сделать из нее честную женщину. Он подходит к маленькой зеленой калитке. Вдоль стены дома цветут вьющиеся розы. Внутри лает собака. Он достает ключ и медленно идет по дорожке, медленными шагами, желая протянуть время. Он касается ключом замка и уже слышит, как там внутри она сбегает вниз в холл, чтобы встретить его. — Красавчик мой, ласковый мой, сладкий, спасению мое, маленькое чудо, мой храбрый, моя нежная любовь. Благодарю тебя, Господи, о, благодарю тебя, Господи. Здесь, в Брикстоне, повсюду еще полно пыльных платанов и рододендронов, иван-чая, розового алтея, маков и кустов Бадли. Но район уже совсем не тот, каким был. Бомбы разрушили его, так же, как разрушили Лондон, Не хватает многих домов, даже целых улиц, потому что именно на Брикстон пришлась атака первых ракет. Целью врага стали южные, стратегически не самые важные районы, потому что ошибочно немцы считали, что напали на район лондонских промышленных предприятий. Южный Лондон, дезориентировавший противника, принял на себя огненную ярость Фау. Здесь все еще поднимаются в небо пыль, пепел и черный вонючий дым. Здесь грязные дети играют в развалинах, оставшихся после тысяч прямых попаданий. Когда пришла весть о том, что Гитлер почти побит, Южному Лондону крепко досталось. Ракеты едва не уничтожили его. От ракет он чуть не сошел с ума. Столько их обрушивалось без предупреждения, обрушивалось без всякой логики, без всякого мотива, обрушивалось, потому что нацисты в предсмертных судорогах били на на наотмаш, по привычке, потому что больше ничего не умели. О Брикстоне никто особенно не беспокоился. Без Брикстона можно было обойтись. Все, кому Брикстон когда-то давал приют, были неудачниками и изгоями. Если бы Вермахт двинулся на город, Брикстон был бы принесен в жертву. С самого начала Брикстон был обречен. Край кирпичных заводов, железнодорожный пригород, не пользовавшийся никаким уважением. Она любила фиалки, и так мы ее и называли, фиалка, хотя ее настоящее имя было Нелли. Даже не Элеонора, данное прикрещение, она вообще не была крещена, потому что ее родители к тому времени, можно сказать, застряли между двух вер, не были полностью потеряны для иудеев и не совсем пристали к англиканской церкви, только наполовину. Они предоставили Нелли и ее сестрам самим выбирать и оставить чуждых им теперь предков ради призрачного добра, лишающего смысла все, что было прежде. Я пишу это, потому что умираю, потому что был послан сюда умереть, как я того и заслуживаю, в одиночестве, потому что я тоже отрекся от предков, не услышал их праведный голос. Я боялся, я не мог смотреть в лицо злу, я не мог пережить страх. Я молился, как и многие из нас, не о знании, а о неведении». Берил Мэйл, не в безопасности автомобильной поездки по Брикстону, Однако она успокаивает себя тем, что здесь ее никто не знает. Она здесь потому, что услышала о смерти пожилой леди Наталс Хилл и о том, что после покойной осталось несколько вещиц, в частности, кажется, пара стоящих картин и несколько антикварных безделушек. Все это нужно Берл для ее магазина на Кенсингтон-Черч-стрит. Требуется максимально быстро заполнить большое здание, и вещи с распродажи очень для этого подойдут. Благодаря железной самодисциплине у нее вполне стройная фигура, а костюм тщательно подобран с таким расчетом, чтобы не выглядеть слишком обеспеченной, но в то же время смотреться как представительница высшего класса. На голове свежий перманент. Из серой мышки она перекрасилась в брюнетку. Почти с гордостью ведет она свой новый автомобиль. Ее нога в лакированной туфельке пока несколько неуверенно жмет на акселератор, ведь ей еще не доводилось управляться с таким мощным двигателем, каким пользуется полиция, по словам продавца. Ее резкие черты сейчас, когда она слегка пополнела, кажутся более привлекательными. У нее карие глаза, бледно-розовая кожа, а брови тщательно выщипаны. Она пахнет одеколоном, который сама называет акульем-мамом. репеллентом, и которым всегда пользуется, когда отправляется на незнакомую территорию. Она подъезжает к трамвайной остановке и обращается к молодой женщине с ребенком. Женщина выглядит образованной. Берил пытается изобразить улыбку. «Прошу прощения за беспокойство. Я пытаюсь найти Талсхилл». «Вам следует вернуться». Я в перед новой машиной, женщина не слишком определенно указывает на восток. «Поезжайте до Брикстону Уотерлейн. Там поверните направо, потом еще раз направо. И это как раз и будет Талсхилл. Слева увидите Брокуэлл-парк. Там большая зенитная пушка. Думаю, она все еще там. Кстати, мы только что оттуда». И она рассмеялась, удивившись этому совпадению. «Большое вам спасибо», — говорит Берл и поднимает оконное стекло. Норма и Дэвид Маммери Глядят, как она разворачивает машину прямо перед носом следующего трамвая, который начинает возмущенно трезвонить. «Скажите, пожалуйста», — говорит Норма Маммери. Ее перчатка сжимает руку Дэвида. «А что это вон там, мамочка?» — показывает Дэвид на готическое здание, закованное решеткой ограды. Но подошедший трамвай загораживает вид, и мать торопит его с посадкой. «Это Торнтон, Хитпонд!» ним направляется старый кондуктор. «Мы выйдем у кондитерской и пройдемся пешком. Миссис Маммери роется у себя в сумочке. Полный и детский, пожалуйста. До кондитерской в Норбери». Она протягивает кондуктору трехпенсовик. Трамваи нравятся Дэвиду куда больше автобусов. Ступеньки трамвая находятся снаружи, открыты всем ветрам, и мальчик может стоять спиной к окну, воображая, что поднялся на борт судно. Еще Дэвиду, Нравится потертые деревянные сиденья со спинками, позволяющими пассажиру садиться лицом вперед по ходу движения. Ему нравится видеть, куда он едет. Он проворно усаживается как раз вовремя для того, чтобы успеть еще раз взглянуть на кованные ворота. И замок за ними. Мать улыбается. Это тюрьма. Место, куда ты угодишь, если будешь вести себя так, как ты себя ведешь. Но я не сделал ничего плохого. Сегодня нет. Она обнимает себя за плечи, а он смотрит на тюрьму. После того, как с ужасом прочитал «Большие надежды», он вполне представляет себе, кто такие заключенные, и думает, а не находится ли среди них его отец. «Большие надежды», 1861-й роман Чарльза Диккенса. Хотя он абсолютно уверен в том, что Вик Маммери не попал на фронт, Нет никого, кто мог бы четко сказать ему, где сейчас его отец. Прямо по курсу его любимый кинотеатр «Астория». И Дэвид внимательно разглядывает афиши, какие сейчас идут фильмы. О, радостно восклицает мать, Джордж Рафт, может быть, сходим в конце недели? Счастье переполняет Дэвида. Джордж Рафт, 1895-1980, американский актер. 1930 50 годах, снимавшийся в гангстерских боевиках. Классная тёлка! Вот бы пощупать, небось, все американцы!